Глава 6. В этот раз список добычи меня порадовал. Хорошие перчатки лесоруба блокируют 4 единицы урона. Не скользят. Прочность 65 из 65. Молодежная майка блокирует 1 единицу урона. Модная. Прочность 15 из 15. Штаны строителя блокируют 5 единиц урона. Прочные. Прочность 110 из 110. Шорты альпиниста блокируют 2 единицы урона. Легкие. Прочность 40 из 40. Потертый китель ветерана. Блокирует 7 единиц урона. Потрепанный. Прочность 95 из 95. Пожарный топор. Урон от 8 до 12. Удлиненная рукоять. Прочность 120 из 120. Кроме этого, мне выпали два системных фрукта — яблоко и апельсин. А также нестандартный продовольственный набор. Награда эта описывалась системой как... Набор трехразового питания на одну персону. А походило на какой-то военный сухой поег. Сказать точнее не представлялось возможным. Все надписи на нем были стерты. Осталась лишь расцветка хаки и типовая форма картонной упаковки вооруженных сил. Состав продуктов в этом ИРП, индивидуальном рационе питания, выдался весьма необычным. Все сразу вскрывать не стал, но в целом картина выглядела следующим образом какое-то первое блюдо с кусочками обезвоженного мяса в пакете, энергетический батончик с изюмом, странные на вид грибы, сухой порошок будущего супа, два пакетика чая, шоколадка, жевательная резинка, пластиковый стакан, тарелка и палочки, а также беспламенный разогреватель. О последнем я догадался, увидев инструкцию в виде картинок, которую система любезно оставила на белом мешочке с химической дрянью, работавшей вместо огня. Что же, в целом неплохо, но по сравнению с наградами от зеленухи и рядом не стоит. Качуба Витязя. Блокирует 15 единиц урона. Надежная. Прочность 190 из 190. Меч Рыцаря. Урон от 15 до 20. Сбалансированный. Прочность 200 из 200. Трубка с отравленными дротиками. Урон 1. Периодический урон 5 единиц каждые 10 секунд. Время действия яда 2 минуты. Парализует жертву с характеристикой живучесть меньше пяти. Количество зарядов — пять из пяти. Дротики лежали отдельно и походили на какой-то медицинский инструмент. Длинная шила с веретенообразным основанием из пластика после слабенького тестового запуска улетела на пятнадцать метров. Но особенно удивила пометка о парализации существ с низкой живучестью. Сразу захотелось прокачать показатель до предела. Да так, что еле сдержался. Переоделся, подбирая шмотку по качеству и удобству. Все-таки бегать в них мне еще много. Майку-алкашку сменил на какое-то разноцветное хипстерское полотно, по глупости названное предметом гардероба. Ватник пришлось снять, а под кольчугу, для удобства, надеть рубаху-пахаря, блокирующую пять единиц урона. Поверх нее налезла и куртка лесника. Очень надеюсь, что показатели будут суммироваться. Теплая шапка-ушанка, от которой уже чесалась голова, поменялась на шлем викинга, который был не таким удобным, но при этом не вызывал желания разодрать себе скальп. Перчатки лесоруба и штаны строителя только дополнили образ, буквально создав новую подиумную суперзвезду. Да, окажись я сейчас где-нибудь в Милане, явно бы ушел с первым местом. Остаток вещей закинул в лагерь, оставив в рюкзаке системные фрукты до да запасное оружие. Верный топор, с которым мы не разлучались практически с первого же шага в новом мире, отправился на пенсию, а на ремне его сменил старший брат — красный пожарный топор. Один минус — длина рукоятки. Меч. Слава богу, или как там сейчас модно говорить? Хвала системе. Так вот, к нему прилагались ножны, кое я и прицепил к поясу. Потренировался извлекать его и понял, что тот еще корч, который скорее поранится, нежели ловким движением руки извлечет клинок и поразит им супостата. Решил тренироваться всю дорогу ко второму уровню. И тут же споткнулся об кирку на полу и взял ее в руки, проверяя статус. «Сломанная кирка рудокопа. Урон — ноль. Прочность — ноль из 150». «Ну, не судьба. Сломанный инструмент отправился на пол. И я двинулся обратно к развилке» но не дошел. Месторождение серебряной руды. Такс, а почему это здесь месторождение подсвечивается? Блин, не бывает таких совпадений. Пещера злых духов. Мало ли, какая еще тут нечисть обитает. Соль же понадобилась. Может, и серебро пригодится. Чертовы суеверия. Немного помявшись, бросился рыскать по что не в поисках целой кирки. И такую, с покореженной ручкой и практически убитой выносливостью, нашел. «Трухлявая кирка рудокопа. Урон от одного до десяти. Прочность двадцать шесть из ста Надеюсь, не пропустил никого, кто мог бы примчаться на шум. Пробормотал себе под нос, замахнулся киркой и стукнул по жиле, получая в руки болезненную отдачу. «Непростая эта работа, как оказалось. Это тебе не виртуальный киркой махать, да не уснуть стараться. Тут мозги уже после десятого удара так встряхиваются, что пощады просят». Такая вот суровая реальность. Увы! Придется работать. После 20-го удара пришлось сделать вынужденную паузу. После 50-го руки перестали ощущаться остальным телом. После 78-го всплыло радостное сообщение. Интенсивная нагрузка способствовала развитию вашего организма. Сила плюс один. «Очередной перерыв я сделал только для того, чтобы оттащить мешающие камни и руду в сторону. Очередной замах, удар и...» Трухлявая кирка рудокопа сломалась. «Вот ведь! Сломанный инструмент отлетел в сторону, а я принялся искать альтернативу. Таковой не оказалось, но нашлась проржавевшая насквозь кирка сохранившаяся сохранившейся деревянной рукояткой, как раз на замену трухлявой сломавшейся». Развернул лагерь, достал молоток, топор, щипцы, гвозди и за пару минут смастерил из двух одну целую: вы починили сломанную кирку рудокопа. Кирка рудокопа. Урон от 3 до 10, прочность 18 из 150. Когда захотелось есть, решил не откладывать процесс, расчехляя сухпай. Сыр из пещер заставила организм возжелать чего-нибудь горяченького. Поэтому я ел рисовую кашу с мясом с грустью понимая, что это одна единственная порция и второй у меня уже не будет. Хотя, если найти местность с большим количеством удобных противников, можно рассчитывать на богатую добычу. В конце концов, шкатулки, как правило, выпадали из тех монстров, чей уровень был повыше сородичей. Когда обед закончился, я продолжил долбить единственную жилу в этой обрушенной и заваленной шахте. Старался загрузить мозг подсчетами количества ударов, Цель — сотня, а дальше придумаю новую. «Сто! Отлично! Двухминутный перерыв. Что тут у нас с рудой?» Тяжело вздохнув, принялся осматривать выбитое добро и обнаружил, что серебряная руда подсвечивается системой. Она определялась как малой, средние и большие куски рудной породы. Всего было двадцать две малых, девять средних и три больших. А еще я стал обладателем системного серебряного самородка весом в 380 граммов. В реальном мире такое посчитали бы диким везением, но сейчас стало понятно, что все это — условности данжа, в который меня занесло. Кроме самородка, брать в рюкзак ничего не стал, лишь сложил отдельно кучкой, чтобы не мешалось. А потом продолжил самозабвенно долбить по руде, пока она внезапно не треснула, обильно осыпавшись пустыми породами. Я с удивлением посмотрел на опустевшую жилу и пропавшую системную надпись. «Так, отлично поработали. Теперь бы понять, что делать со всем этим...» «Кто нарушил мой покой?» Заорало нечто, вызывая дрожь пола, стен и осыпание каменной крошки с потолка. Из темноты, заваленной и несколько раз мною проверенной штольни, выплыл огромный дух, и теперь сгорбившись шагал в мою сторону, стуча копытами и время от времени цепляясь рогами за камни на потолку штольни. А дух вообще может стучать копытами? Я вооружился, достал копье и, не отвечая на вопрос босса, метнул в него древко. Оно пролетело насквозь, только подтверждая мою догадку о природе этого хозяина шахты. Сжимая свое чудо-оружие, начал тыкать по монстру просоленным носком, выбивая из него очки жизни. Место удара шипело, дух злился и в конце концов ринулся в погоню. Мне же вариантов, кроме как отступать, оперативно махая и орудая палкой, не осталось. Дошло до того, что я полностью опустил шест наконечником в тело чудища и успел несколько раз провернуть, снося десятки единиц здоровья, прежде чем он настиг меня и далеко не иллюзорным ударом отправил в полет к самому началу штольни. Показалось, что в этот момент призрачная сущность обрела физическое воплощение. «Скарбник, хозяин шахты, наносит вам пятнадцать единиц урона». От удара сердце сбилось с ритма, а холод сковал пальцы рук так, что разжать не получалось. Кое-как я поднялся на четвереньки и наотмашь суданул по вновь приблизившемуся духу, после чего развернулся и отбежал на пару метров». Основная часть пещеры была шире шахты, особенно в районе развилки. Принять бой решил здесь. Огромные ноги и горбатая спина делали монстра неповоротливым, но все еще очень опасным. Я стал внимательнее и провел несколько серий удачных атак, снеся боссу еще полторы сотни очков здоровья. Но этот «скарбник» даже близко не выглядел встревоженным. В какой-то момент уже думал, что словил ритм, но тут хозяин шахты обхитрил меня, упав на спину и пару раз сильно ударив копытами. И одно копыто-таки достигло цели, отправляя соперника в моем лице в долгий полет, окончившийся на острых камнях пещеры. Откинулся оттуда, понимая, что весь покрыт кровью. «Так, если ничего не придумать, скоро это славное приключение закончится!» Жаль, что правило 24 часов мира в этой пещере не действуют. «Ощути мою ярость!» Возопил дух и понесся вперед. Стоило мне только подняться на ноги. «Как ты замонала! Еле успел перекатиться в сторону, избегая копыт чудовища. Так и продолжился наш бой, где я на пределе своих сил и возможностей скакал, уходя от копыт и нанося контратаки модификации кистеня. В какой-то момент дух практически зажал меня у стены, через которую удалось попасть в это чертово подземелье. Уловив момент, прошмыгнул между его копыт, оказываясь за спиной. В этом месте огромный дух, имея наполовину физическое тело, развернуться не смог и был вынужден сдавать назад, попутно пытаясь достать меня то одним, то другим копытцем. Но я уже заметил, что перед ударом он загребает второй лапой, поэтому уворачиваться от редких тычков получалось легко. А вот на пределе своей выносливости махать оружием, снося здоровье чудища, оказалось уже гораздо сложнее. У самой развилки, там, где монстр мог бы развернуться, я наконец-то добился хоть какого-то эффекта. Скарбник упал на колени и закричал. «Стой, нарушитель! Остановись! Признаю, ты силен! Уходи из моей шахты и никогда не возвращайся! Я отпускаю тебя!» Удивил копытной щедростью. Добить или все-таки пополтать? Любопытно, однако. «Да хренос два! Отдавай сокровища!» «Мой скарб!» Дух одержал над собой волевую победу и устало опустился на землю, пока я пытался отдышаться и вытереть рукой с рассеченного лба кровь, что заливала глаза. «Соберешь новый, у тебя еще столько возможностей будет, если выживешь!» «Говоришь странные вещи, нарушитель. Я могу отдать тебе мой скарт, мое сокровище. Вот, держи». Протянул он мне руку, сидя на своей пятой точке и перекрывая огромным телом проход. «Хозяин шахты, злой дух-скарбник, предлагает вам вознаграждение за свою жизнь, одну серебряную монету». «Не думал я, что ты так дешево оцениваешь свою жизнь». Взмахнул оружием, и дух тут же убрал монету, призывая меня остановиться. «Стой! Я понял! Ты умен и мудр не по годам! Тебя не проведешь! Вот, держи! Это все мои сокровища!» Он вновь протянул руку, и система предложила от имени наглого скарбника пятьдесят серебряных монет в качестве вознаграждения. «Скарбник? Так ведь тебя зовут, да?» «Если я тебя убью, система даст мне кучу опыта, что сделает меня сильнее. А еще даст денег, причем не меньше, а, возможно, и больше, чем ты предлагаешь. Бонусом, кстати, пойдет какой-нибудь приятный подарок и шкатулка с оружием или броней. Да много с чем хорошим. Думаю, как минимум очень редкого ранга. А может, выпадут шкатулки и поценнее. Или даже вещи. Ты понимаешь? Пока не переплюнешь это вознаграждение, твой выкуп выглядит издевательством». Скарбник замолчал и нахмурил лоб. «Странные и непонятные вещи, ты говоришь. Мне их не постичь. Неужели тебе все еще мало?» «Ты совершенно прав. Я хочу стать сильнее. Хочу иметь возможность выжить на втором уровне пещеры». «Ты не выживешь. Там обитает страшный злой дух, что намного сильнее меня». «Другого выхода нет». «Так что, либо давай мне все, что есть, и рассказывай, как победить этого духа, либо...» Я поднял кистень высоко над головой и увидел в глазах хозяина шахты страх. Тот полез во внутренний карман жилетки и вытянул оттуда, помимо денег, небольшой щит. Ну, как небольшой? Для него он был маленьким. А как по мне, это был хороший такой, обитый сталью, круглый щит с шипом посередине. Хозяин шахты, злой дух-скарбник, предлагает вам вознаграждение за свою жизнь. 750 серебряных монет. Шиповный щит Гарзамана. Урон от 1 до 5. Блокирует 15 единиц урона. Активируемое заклинание. Таран. Наносит 25 единиц урона всем попавшим под удар существам. Дальность применения заклинания 5 метров. Перезарядка 5 минут. Ранг редкий. Прочность 250 из 250. «Больше у меня ничего нет. Щит этот давным-давно бронил в шахте «Искатель приключений». Помню, он звал себя то ли Гараж, то ли Газманов». «Гарзаман». Слух прочитал название щита еще раз. «Да, точно». Все остальное мое добро — это истлевшая одежда шахтеров, да покрытой ржавчиной кирки и вагонетки, вместе с изъеденным червями деревом. Расскажи про второй уровень. Не могу. Мы духи четко ощущаем себе подобных. И их силу. Заточенный там в темнице очень силен. Но сам я ни разу не рисковал спуститься к нему, так как... Копытный замялся, подбирая слова и явно не желая произносить истину. «Тебе дорога твоя жизнь?» «Ну да, я так и понял». «А что может помочь против духов?» Я пошел по пути добычи информации. Все-таки передо мной был хоть и непонятный, но коренной житель этого мира. «С одной стороны много чего, с другой же для подобных тебе странников, не ведущих о нас ничего, надежд совсем мало». Но ты попробуй. Про соль же я как-то догадался. Соль. Этот яд вреден для нас, но отнюдь не смертелен. Лишь в больших количествах. Сильные существа вроде меня могут выдержать и не такое. Своей палкой ты проковыряешь старого духа вечность. Так, что еще? Специальные снадобья, отвары, заклинания, шепот волхва аль-ведьмы, что заставит нас уйти. Но духи, призраки и остальные неспокойные, очень разные по своей природе. Кому-то и соли хватит, а кому-то придется готовить специальное оружие. Серебряные стрелы, клинки. Другие боятся огня. Самое страшное оружие для любого из нас — обсидиановое стекло. Некоторые мудрые старцы со святой силой своего бога тоже способны сразиться с нами. Иногда помогает и кровь. Не все из нас, особенно это касается призраков, любят контактировать с такой едкой дрянью. У одних странников кровь как кровь а порой по жилам течет такая смесь, что сжигает неразумного призрака дотла. Я внимательно слушал, отмечая, что из этого может мне пригодиться. Серебро, говоришь? Ты вроде как хозяин шахты серебряной жилой. Не мешает серебро? Да и оно только для воплощенных духов, селившихся в оставленное прежним хозяином тело, опасно. «Серебро, коли смешаться с кровью, заставляет мертвецов кипеть. Саму суть духа оно пытает и убивает, пока не развеет окончательно. Ну так что? Я тебе уже все рассказал, все отдал. Отпусти меня!» Взмолился скарник, и передо мной в очередной раз вылезли условия его капитуляции. «Стой, а можешь помочь покрыть оружие серебром? Хотя бы вот этот меч или стрелы?» — спросил я, не особенно надеясь, но, к моему удивлению, монстр задумчиво взялся за подбородок. <глевый> — Уж я-то могу. Нет в этом ничего сложного. Вот только серебра у меня тоже нет. Ты все забрал. — Давай так, я отдам тебе серебро обратно, а ты покроем мое оружие и доспехи. И будем свободны. Каждый пойдет по своим делам. Тоже. Давай сюда свои бесполезные побрякушки!» Проговорил Скарбник и протянул руки, ожидая передачи меча, брони и прочих побрякушек. Правда, сейчас для меня именно серебро было самым бесполезным. «Скарбник, хозяин шахты десятого уровня, предлагает вам сделку. Вы отпускаете его, а взамен получаете. Шипованный щит горзамана. Временный баф, покрытого серебром оружия и доспехов против некоторых видов нечисти». «Информацию о духах, призраках и некоторых видах нечисти, оставшиеся серебряные монеты». Не теряя времени, ответил согласием, закрепив договоренность через систему и передавая хозяину шахты не только монеты, но и практически все элементы одежды. «Помыться надо будет», — пробурчал себе под нос, сидя в одних труселях на камне. «Глаз со скарбника я при этом не спускал и кистень держал под рукой». Если он решит устроить нечистую игру, он здорово об этом пожалеет. С другой стороны, это была системная сделка. Обмануть ее — обмануть мир. Система может разозлиться. Так что, надеюсь, обойдемся без глупостей». Зачарование выглядело довольно просто, но занимало много времени. Сперва дух брал горсть монет в одну руку, а во вторую — оружие или элемент доспехов. Горсть монет начинала сиять, превращаясь в пыль, и перелетала на зачарованный предмет, после чего долго и кропотливо на него оседала, въедаясь в металл, либо распыляясь по коже, ткани или дереву. На выходе получался вот такой вот эффект. «Зачарованный меч рыцаря. Урон от 8 до 10. Уменьшен в два раза. Дополнительный урон по нежити от 15 до 20. Сбалансированный. Прочность. 200 из 200». «Длительность действия чар. 40 применений. Осталось 40». Или, к примеру, «Зачарованный шлем Викинга. Блокирует 5 единиц урона. Дополнительно блокирует 5 единиц урона, нанесенного нежитью. Прочность — 48 из 50. Длительность действия чар. 40 применений. Осталось 40». Когда мы закончили, в стопке серебряных монет осталось около половины. Я облачился в сверкающую броню, понимая, что тем же скелетом появились они передо мной. Теперь можно вырвать кости голыми руками. Они и до этого не всегда пробивали мою защиту, а теперь с дополнительным-то усилением. А, -а, а! Забирай серебро, а я пойду отдыхать. Бедный, но живой. Я оценил оставшиеся серебрушки, которым и близко не знал применения. «Только вот для зачарования у духа и пригодились!» «Понятно, что деньги есть деньги!» «Но, как мне кажется, этот мир куда более сложен, чем просто симулятор игры!» «Попробуем сделать нестандартный ход!» «Не нужно! Бери серебро себе!» «Это для тебя не сокровище, а для меня совершенно ничего не значит, в отличие от знаний!» «Удачи тебе!» Помахал дух рукой, направившись в сторону спуска. «Ну же, давай! Пусть это окажется правильным путем!» «Стой, путник!» — прокричал мне в спину скарбник. «Держи!» Он кинул мне всего одну монету, поймав которую, я удивленно замер. Конечно, мои глаза уже не раз видели, как серебрушки исчезают, позвякивая в кошеле. Но сейчас она растаяла и обернулась каплями, проникнув сквозь перчатку под кожу и теплом рассеявшись внутри меня. «Приобретена новая способность».